Глава 79. Архангельский. С Ольгой, менеджером кафетерия при универе, Илья познакомился года три назад, когда она в очередной раз рассталась со своим бойфрендом Стасом. Архангельский в детали не вникал, но быстро утешил красивую девушку. Ольга ему нравилась, пусть и не вызывала огненных чувств. Когда они встречались, им было хорошо вместе, и их все устраивало. Илья вообще считал себя рассудительным человеком, чей острый ум просто не допустит любовных переживаний. Архангельский никогда не был влюбчивым, не впадал в крайности и не совершал глупых поступков. Когда Ольга вновь вернулась к своему бывшему, Илья не слишком расстроился, в нем не было ни капли ревности. Также спокойно отреагировал и когда через полгода девушка попросилась обратно. На тот момент, когда Оля предложила вместе пойти в клуб отметить день рождения подруги, они с Ильей не были вместе. Но девушка очень просила составить ей компанию. Не хотела, чтобы Стас увидел ее одну. Илья согласился, а Ольга расслабилась. Она привыкла, что в любой момент может к нему вернуться. Архангельский понял, какую ошибку совершил, когда увидел глаза Алены. Она смотрела на него таким взглядом, что он мгновенно ощутил себя предателем и мерзавцем. Вот тогда Арх впервые подумал, что может потерять Алену вовсе не из-за его отца. И главное, что она вообще здесь делает ночью? Он коротко объяснил Ольге, что на этом все. Бывшая подружка рассеянно кивнула. Кажется, всеми мыслями была со своим Стасом. Впрочем, Илье было все равно. Для себя он закрыл историю с Ольгой. Алена злилась на него, была на пределе, а Илья уже понимал, что в общагу она скорее всего опоздает, и все из-за этой ее, больной на всю голову, соседки. Архангельскому откровенно не нравился круг общения Алены, и уж тем более он бы не допустил, чтобы девушка в ночи ехала к кому-то ночевать. Ему понравилось наблюдать ее у себя в квартире. Тогда промелькнула сумасбродная мысль ⁇ Забить на все ⁇ На ее папашу, на юристов, которые уже начали воевать с Крамером. Дамир с помощью адвокатов и Ильмара Альметова сам справится. А он, Илья, забудет обо всем и окунется в тепло и нежность, которые ему могла подарить Алена. Он ясно чувствовал их притяжение, немного сказочное, нереальное. Архангельский считал себя последним человеком в мире, склонным к романтике, но в ту ночь его и правда повело. Илья ощутил труднопреодолимое желание обнять ее, смотреть, как она будет засыпать на его груди. Такое щемящее сердце чувство нежности он испытал впервые, и всё же он заставил себя уйти. Али явно его стеснялась, значит, нужно подождать. Терпение было одной из сильных сторон Архангельского, но соленые привычные настройки давали сбой. Ему всё же пришлось вернуться, когда она уже засыпала. Вспомнила о любимой фотографии отца, где все четыре друга еще были друзьями. Однажды он сам подберет удобный момент и все ей расскажет. Однако утренний звонок, взволнованного Дамира, а вслед за ним и нанятых юристов, все изменили. Илья готовился к изматывающей многомесячной борьбе с Крамером. Их с Бакиевым позиция была откровенно слабой, хоть и не безнадежной. А тут случилось чудо. Крестный пошел на переговоры, и его юристы обсуждают уже вопросы по существу. И главный из них — признание отца Дамира вторым создателем двигателя не вызывало отторжения у Крамера. Архангельский гадал, с чем связано благодушие Крестного, но ответа не находил. Все развивалось стремительно. Илья вместе с юристами и Бакиевым согласовали каждую запятую, тряслись над каждым словом, Деньги на спецов Илье должили Ник Леднев и Эльмар Альметов. Сумма огромная, но оно того стоит. Илья не сомневался, что расплатится. А еще он решил, что сразу же, как все закончится, пригласит Алену на свидание и все ей расскажет. Она должна будет понять. Рассудительный и осторожный Арх поймал кураж, и это была его еще одна ошибка. За пару дней до того, как все документы должны были быть готовы. Дина попросила Илью сходить вместе с ней на выставку народного зодчества. «Это какой-то маразм. Мне нужно там быть для моей учёбы. Но папа говорит, что отпустит меня туда только с тобой. Мне жутко неудобно, но ты же его знаешь». Дина Князева была для него как сестра. Он очень тепло к ней относился, поэтому, конечно, ответил согласием. Разговор с Аленой оказался скомканным и не принёс удовлетворения. Он мало с ней виделся в последнее время. Но ничего. Скоро он все наверстает. И правда. Он позвонил ей по дороге в Казань и позвал на свидание. В голосе Али было столько простодушной радости, что у Ильи разрывалось сердце. Если б она только знала. Крамер их обыграл. Легко и непринужденно. Не объясняя причин, он отозвал почти заключенную сделку а через час, когда все уже сходили с ума от непонимания, сам позвонил Арху. «Пытаешься понять, что пошло не так, Илюша? Не переживай, все в твоих руках. Ты еще можешь получить, что хочешь, если я получу то, чего хочу я. И чего же? Илья едва не сорвался. Чертов манипулятор. Алена моя дочь. А ведь она обязательное условие нашей сделки. Архангельский похолодел» прислонился к стене, чтобы почувствовать опору, и прикрыл глаза. Одно хорошо. Крамар его не видит сейчас. Причем тут она. Ну, хоть не отрицаешь, что знаешь про нее. Говорят, вы с ней неплохо ладите. И это замечательно. Мы просто знакомые. И она ничего не знает. Ни про тебя, ни про меня. Вообще ничего. И не должна узнать. У меня мало времени, Илья. Вот мое предложение. Я заинтересован в этой девочке. Она мне будет нужна к лету. Алена мечтает уехать учиться во Францию, чаще видеться с сестрой. Но она не потянет новую жизнь. Не тот уровень, увы. И она должна, если не соответствовать мне, то хотя бы приблизиться к той жизни, которую я для нее готовлю. Сделай ее такой, какой я хочу ее увидеть. Тебе будет легко это сделать. Вы ведь даже в одной команде играете. «Нет». Ответ сорвался мгновенно с губ, не вмешивая ее сюда. «Ты не понял, Илюш. Без Алены ты ничего не получишь. Никогда. Я измотаю вас до миром так, что вы разоритесь на этой сделке. Это первое». «Второе. Не ты. Так я другого пигмалиона найду. Алену нужно поднатаскать. Сейчас она очень неуверенная, забитая даже». Нет кругозора, мышление слабенькое, не самостоятельное. Да и постарайся выйти в финал игры, а еще лучше, выиграй для нее универсум. Обязательно честно, чтобы никто не придрался. Получите с Бакиевом дополнительные бонусы. И главное, Алена не должна ничего знать. Вообще ничего, Илюш. Я знаю свою дочь, она для меня открытая книга. Попробуешь мухлевать уничтожу. Всех. Илья согласился, сделку реанимировали. Но теперь там появилось имя той, кого Арх хотел навсегда уберечь от ее отца, а не отдавать ее ему. Он решил, что выполнит все требования Крамара, но Алена не станет частью сделки. о Архангельского прервал знакомый голос. А ты чего один? Шайтан рухнул рядом на скамейку и вытянул ноги. Что-то все разбрелись, но мы же хотели обмыть. Это ты хотел, Вань. Я жду. Ее. Да, интересно, карты легли. Сатановский закинул руки за голову и начал рассуждать вслух. Я тут погуглил этого крамора. Охренеть, конечно. Ты знал? Илья кивнул. Он не хотел сейчас разговаривать с шайтаном. Вообще ни с кем. Но Сатановскому было откровенно на это плевать. Ему нужно было поделиться своими мыслями. Мутный чел этот ее папаша. Я бы не стал с ним связываться. И как-то вовремя он о дочке вспомнил. Не просто так. Архангельский уже не мог промолчать. Что ты имеешь в виду? Он разводится, Илюх. И развод громкий, даже скандальный. А еще утром появилась инфа, что его Томпсон будут проверять на манипуляцию с ценными бумагами. А тут такая сказочная история... Я не пиарщик, но девочку очень вовремя вытащили на свет. Ширмой побудет, отвлечет на себя внимание. Как же? Золушка из российской глубинки, незатасканная личика, свежачок. Извини, Арх. Илья и так понимал, что шайтан прав. Конечно, не из любви к дочери Крама ранее вспомнил. Может, попробует что-то на нее перевести при разводе. Может, заставит заниматься благотворительностью, чтобы ими его почистить. «Ты поэтому прогнулся под дисквалификацию, чтобы и без тебя победила?» Я нарушил правила. «Это было легко доказать, но разбирательства не нужны, да? Зачем бросать тень на такую отличную игру?» В голосе Архангельского явственно сквозил сарказм. Ивану это не понравилось. «Игра отличная, да. Это люди-твари. Они все портят. Ладно, я тут пока погуляю». Сатановский потянулся, Вытащил мобильные штанов и громко выругался. И здесь меня нашел. Салют. Да нормально все. Нет, не разбил. Меня же отпустили. Слушай. Что? Какой к чертям психолог? Мне... Мне нет проблем. Сатановский орал в голос. Архангельский усмехнулся. Перевел глаза на полицейские машины. Еще не уехали. Значит, Крамор еще в здании. Первое свидание Илья никогда не забудет. Он, наконец, дал себе волю. Теперь он уже не выжидал и не сдерживал себя. Времени у них с Аленой было не так уж и много. Всего до мая, когда будут известны результаты игры. И тогда будет закрыта эта проклятая сделка. Архангельскому пришлось почти сбежать со свидания. Юристы Крамера решили потрепать Дамиру нервы. Да так, что его мать слегла с сердцем. Он разрывался. Зима оказалась для него очень тяжелой. Его мучило, что он не может ничего ей рассказать, что обнимая ее, он не мог отделаться от ощущения, что крамару кто-то сливает про их настоящие отношения. Но когда Алена улыбалась, с такой нежностью и восторгом смотрела на него, все остальное становилось неважно. Не замечая этого, Али менялась на глазах. Он менял ее не для крамора и не для себя. Для нее. На самом деле за этим она пришла в игру, выбрала более сильный вуз. Сама Алена этого еще не понимала. Дело было не в сестре и даже не в отце. Дело было в ней. Когда архангельский понял, что влюблен, наверное, когда невольно сделал больно, у него и правда остались вещи Ольги. Он хотел от них избавиться. Однако то, что устроила бывшая любовница, не укладывалось в голове. Впрочем, с Ольгой он потом разберется. Главное — найти Алю. Как тогда не выбил дух из князева и его приятеля, Архангельский до сих пор удивлялся. Но, скорее всего, сказалась выработанная годами привычка выпускать агрессию только на площадке. Илья видел, как она обижена, как ревнует Кольги, к которой он не испытывал и сотой доли того, что чувствовал к Алене. Но она об этом не знала. Марх понимал все ее претензии, недоверие и обиды. Он хотел от нее невозможного, безусловной веры в него, но по-другому у них ничего бы не получилось. И она поверила, осталась с ним, несмотря на то, что так и не получила ответов на самые главные свои вопросы. Поверила ему. Наверное, тогда Илья сам поверил, что у них все получится, и повез ее в Казань. Эти дни стали лучшими в его жизни. Он даже забывал о Крамере, о том, что он продолжал пить у них с Домиром кровь. Но все это было второстепенным. Алена будила в нем гигантские силы, тем, как смотрела на него, как улыбалась, как верила в него, как отдавала ему всю себя без оглядки, без условий и ожиданий. С ней Архангельский стал чувствовать себя еще сильнее. Универсум никогда не был особо интересен Илье просто способ помочь Дамиру снова повеселиться втроем, но сейчас он был очень благодарен игре, а еще Дине, с которой его девушка так искренне подружилась. На другого и быть не могло. Они были очень похожи с теми же проблемами. В игнате князеве Алена без сомнения узнала повадки своего отца, что серьезно охладило ее пыл, а в «Витте» увидела, до чего может дойти человек в своём неуёмном желании соответствовать чужим представлениям о себе. «Главное не цель, а остаться собой, узнать, кто ты есть. К чёрту мечту, если ради неё ты превращаешься в такого подонка, как князь!» Илья хорошо запомнила эти слова Алёны, как и те, что она сказала дальше про своего отца, хоть и не назвала его. Все, что мог, Илья для неё сделал». Теперь она должна выбрать себя, встретившись лицом к лицу со своей мечтой. А он будет ее любить, как и сказал сегодня утром, понимая, что сегодня самый важный день в ее жизни. «Кажется, они уезжают». Дамир, словно появившийся из ниоткуда, обеспокоенно кивнул на кортеж машин, который плавно отъехал от здания университета. Архангельский резко поднялся, рванул ко входу, но остановился, не дойдя до дверей. Набрал номер Алены, но телефон был выключен.